Лиса империи, как называли его недруги, прекрасно сделал свое дело. Василий окинул взглядом священников, извинился, что уходит, пожелал всем ревностно оберегать души человеческие от греха и удалился. На верхнем этаже его ждали сыновья. Стефан был еще мал, но Константин и Лев вместе с отцом занимались государственными делами. Час назад вестники сообщили, что сарацинские пираты разграбили и опустошили остров Самос. Эта новость рассердила императора. Он тут же приказал части флота выйти в открытое море и отправиться к острову. Пираты стали живой раной в сердце империи. Они нападали неожиданно и там, где их меньше всего ждали. Взятие Тефрики и казнь вождя Павликиан Хризахира были единственными успехами Василия, которые заслуживали торжественного празднования. Отрубленную голову Хризахира долго носили по Царьграду, а остальных вожаков Павликиан в назидание посадили на колья, вбитые на ипподроме. Василий устроил это страшное зрелище, чтобы кое-кто понял, что с ним шутки плохи. После битвы под Тефрикой цена на рабов упала. Рынок был перенасыщен. Простой раб старше десяти лет стоил десять на мисм, а моложе пять, раб-умелец стоил двадцать на мисм. Не изменилась цена только на молодых евнухов — семьдесят. Их покупали главным образом знатные византийцы и сарацины. Вообще с арабами можно было бы хорошо торговать, если бы не их бандитские налеты, которые приводили Василевцев в бешенство. Арабы постепенно отнимали у империи село за селом, город за городом. Сицилия и Юкопенин уже были в их руках. Два года назад Византия потеряла там свою последнюю крепость, Сиракузы, которую арабы после девятимесячной осады взяли неожиданным штурмом. Все-таки Никифор Фока успешно вмешался и сумел восстановить власть империи в Апулии и Калабрии. Если бы не эти успехи, папа вряд ли дал бы согласие на рукоположение Фотия патриархам. Василий понимал и страхи, и надежды святого отца. Папа боялся сарацин и надеялся на помощь Василия в борьбе против своих врагов. Эти надежды можно было прочесть между строк посланий, которые папа Иоанн VIII — не переставая, слал ему. Может ли Василий оправдать надежды? Вряд ли. Василий уже не верил в свое могущество, тщательно скрывая от всех эти сомнения. В ответах папе он поддерживал его иллюзии. После смерти Людовика II Василий присоединил к державе город Бари и из-под воль накапливал войска, чтобы еще более расширить свои владения. Придворный приготовила почевальню и по давней традиции, унаследованной от императоров, об этом возвестили трели механического соловья. Они раздражали Василия, видевшего в этом ритуале что-то детски наивное, но он не посмел отступать от традиций. Сегодня вечером птица пропела весьма своевременно. Оставив сыновей, за обдумыванием дел, император пошел в опочивальню. Евдокия ждала его на ложе. В последнее время Он уклонялся от исполнения супружеских обязанностей, но причиной была только усталость, ведь Василию никогда в жизни не приходилось так много думать. Его раздражало также, что жена не придерживается этикета, но какая императрица входит в опочивальню мужа без приглашения? Евдокия имела в своем распоряжении половину дворца, залы, пышные геникей, но прежняя привычка спать вместе манила ее в покое Василия. В этом, конечно, были и свои преимущества. Можно поделиться с ней тревогами минувшего дня, поговорить о сыновьях. Но зато Василий лишался возможности побыть наедине с собой. Тем более, что присутствие жены всегда связано с различными просьбами и ходатайствами. Точно так было и в случае с Фотием. Василий уж забыл и думать о нем. Но Евдокея прицепилась и внушила мысль о большой пользе, которую Фотий принесет императорскому дому и государству. евдокея еще при жизни игнатия прожужжала василию уши что оде старик не годится для новой борьбы с римом василий догадывался откуда ветер дует но не спешил ни одергивать жену ни принимать всерьез ее разговоры поэтому все беседы на эту тему кончались приятной истомой супружеской близости сегодня вечером василию было не до того но он знал что не сможет устоять перед ласками жены К его удивлению, Евдокия оставила его в покое. По-видимому, таким образом, она хотела отблагодарить его за восстановление Фотия. Она уже знала о спорах на заключительном заседании собора и гордилась своим протеже. Не будь Фотия на престоле, болгарские земли снова были бы потеряны для Византии. Принятые туманные обязательства были лишь видимостью уступки римской церкви. Так, по крайней мере, уверяла ее Анастасия. А Фотий выразился гораздо яснее. Ему нужно только благословение Василевса, и папа Римский получит Болгарию, когда рак на горе свистнет. Да, пока Василий не мог не быть признательным жене за ее ходатайство в пользу Фотия. В свое время он отстранил его не только из-за ненависти к нему, но еще и потому, что хотел таким образом войти в доверие к папе Римскому. Но вскоре убедился в непригодности Игнатия, церковные догмы, сковали его мысли и он непрестанно ударялся об них как об стену но бог помог вовремя призвав старика к себе чтобы не мешал вести земные императорские дела патриарха нашли окоченевшим в широком кресле у письменного стола он не успел закончить мысль и на пергаменте было ее начало и плакали чада о никто не понял о чем но и о смерти самого игнатия люди плакали гораздо меньше чем в день его возвращения из ссылки. Патриарх скончался в октябре 877 года, до приезда папских легатов Евгения Остийского и Павла Анконского. Они прибыли лишь весной следующего года. Почему они так опоздали, никто не понял. О смерти Игнатия они узнали уже в Константинополе, и Василий, желая понять их реакцию, распорядился, чтобы легатов встретил именно Фотий. Император остался им очень доволен, когда узнал, что фотия снова решил подкупить легатов. Арабы опять напали на Апенинский полуостров, и папа вынужден был послать третьего легата, на этот раз с просьбой о помощи. Как тут не признать Фотия? Василий понимал, за Фотия придется заплатить немалую цену, но победа на соборе была важнее. Теперь оставался только один путь — путь обмана святого апостолика. Папа просил у него разрешения на поездку своих легатов к болгарскому князю. Василий согласился, ведь желание Бориса Михаила иметь собственного епископа было удовлетворено Византией, и значит, не было причины опасаться встречи легатов с князем. Кроме того, собор принял решение о невмешательстве Константинополя в дела болгарской епархии. Чего еще может желать болгарский князь? Правда, своего патриарха у болгара еще нет, но об этом рано думать. Василий был поражен лукавством Фотия, ловко опутавшего папских послов, которые, реально ничего не получив, остались при твердом убеждении, что все идет согласно их желанию. Император даже стал побаиваться патриарха, такой способен превзойти в величии Василевса. Этим опасением Василий ни с кем не поделился, даже с женой. Довольная собой Евдокия положила руку на голову Василия. Он погладил ее бархатную кожу и закрыл глаза. Он не сомневался, что Евдокии известен его путь к престолу. Но за все это время она ничем не выдала себя. Встречала мужа с неизменной улыбкой, принимала на себя заботы о воспитании сыновей. Теперь, когда исчезла необходимость угождать Михаилу, он решил не пренебрегать ею. Однако бремя забот о государстве оказалось столь тяжелым, что Василий скоро почувствовал сильную усталость. Хорошо еще грамотные и умные сыновья пришли на помощь. Василий погладил обнаженные плечи жены и по привычке притянул ее к себе. Она отклонилась, но это только раздразнило его. Была глубокая ночь, когда Василий отодвинулся на свою половину ложа. В окне виднелись редкие звезды, и Василий не смог заснуть, пока они не растаяли в свете зари. Мефодий возвращался из Рима с неопределенными впечатлениями. Славянский язык не был для них приемлем. Они предпочитали ему даже греческий, но Мефодий и ученики посвятили свою жизнь славянскому. Архиепископ поднял голову и огляделся. Один семизисн, придворный святополка, был верхом на коне, остальные члены посольства ехали в каретах. Вихинг сидел в глубокой задумчивости. и его угрюмое птичье лицо не предвещало ничего хорошего. Пока они были в Риме, Вихинг обошел друзей, чтобы они помогли ему попасть к папе. Иоанн VIII принял его, но не во всем поверил ему. Прежде чем посольство получило аудиенцию у святого отца, Мефодий дал римской курии объяснение по выдвинутым против него обвинениям. Вопросов было немного, а тот, кто их задавал, был весьма учтив. Слава и возраст Мефодия внушали почтение. Его белая борода сияла, словно горная снега, однако огонь в умных глазах уравновешивал холод, порожденный мыслью о вечных снегах. Его взгляд, молодой и ясный, не мог быть неискренним, коварным. Мефодия обвиняли в том, что, вопреки повелению покойного папа Адриана, он правит службу на славянском языке и преследует священников, проповедующих на латыни.